11 мая. Страдание святого священномученика Мокия. Царство царствовании при антипатах Лаодике и Максиме во время гонений, повсюду поднятых на христиан, в городе Ансиполе, находившемся в Македонии, проживал пресвитер христианский Мокий. В то время, когда язычники справляли нечистое торжество своему нечестивому богу Дионисию или Бахусу, этот пресвитер, разжегшись ревностью о имени Христова, стал посреди язычников и во всеуслышании сказал «Слушайте, о прельщенные и заблуждающиеся, до которых пор вы будете заблуждаться безрассудно, ходя во тьме и до заслужения, до которых пор не будете сознавать своей погибели. Когда же, наконец, сопротивляют вам все эти бесовские мерзости, обратитесь же и познайте владыку Бога, явленного нам единородным сыном его Господом нашим Иисусом Христом». светом истины, разогнавшего тьму неведения. Много и других подобных этим слов говорил блаженный Мокий и говорил не один раз, но ежедневно, подходя к народу, во всеуслышание обличал заблуждение язычников, поклонявшихся идолам и проповедовал Христа, Бога истинного. Но ослепленные безумием граждане не обращали внимания на слова преподобного и продолжали совершать свои нечистые обряды. Между тем из города Аполлония, также находившегося в Македонии, в Анфиполь прибыл Антипат по имени Лаодикий и стал приносить здесь жертву Дионисию. Лаодитий сказано было служителе Христова Моки, что он многих отвлекал от празднования Богу Дионисии. Язычники многое клеветали на святого, говоря, «Здесь есть учитель христианский, который старался престить народ каким-то странным учением, Он убеждает всех веровать в распятого и умершего человека. И действительно, многие, оставив богов наших, приняли веру его. Если ты не воспретишь ему распространять это учение, то весь город пойдет за ним. Тогда уже некому будет приносить жертв богам». Анфипат, весьма разгневавшись, велел бить святого. Затем, сев на месте, повелел призвать к себе святого Мокия. Когда он был призван, Анфипад спросил его, «Скажи мне, кто ты, не желающий принести жертву вместе с нами и отговаривающий людей от принесения жертв богам?» Святой Мойки отвечал, «Невежда, не знаю всей истины, для чего ты меня спрашиваешь о том, что все равно ты не поймешь? Подумай немного про себя и признай истину, потому что я изучал Священное Писание и узнал из него». что все боги язычников бесы, и надежда на них суетна. Лаодики же сказал, Я вижу, что ты обучен многословию. Моки сказал на это, Многословие наше научает нас истине. Если хочешь разуметь истину, выслушай, что я скажу тебе. Боги, которым вы поклоняетесь, суть бесы, они не мы и грухи. Лаодики сказал, «Принеси жертву богам, если желаешь сохранить жизнь свою, которую ты самовольно хочешь погубить». Но святой отвечал, «О, Анфипат, смерть за Христа есть великое приобретение для меня». Тогда Ансипат, преисполнившись в ярости, приказал повесить святого Моки на училищном дереве и строгать тело его от головы до ног железными орудиями. Будучи терзаем, святой возвал к Богу, говоря так, Владыка, царствующий вовеки, сияющий лучами правды, яви рабам Твоим божественную силу Твою и дай мне силу подвязаться до конца за Твои святые заповеди. Будем мучителя столь долгое время терзали тело святого, что, наконец, могли сами. Тогда антипат приказал им уйти, как ленивым и слабосильным. Мученика же велел снова позвать к себе на допрос. Несмотря на вынесенные мучения, святой пристал перед Владимием крепким телом, готоваясь еще большим мужеством свидетельствовать истину. Идя к мучителю мой мохи, громогласно прославлял Бога. Владикий сказал святому Принеси жертву Богу Дионисию, чтобы он избавил тебя от многих бед. Но мученик отвечал Неужели ты считаешь богом, идола, недвижущегося и безгласного, сделанного рукою человека? О, заблуждающийся слуга дьявола! Неужели ты не видишь, что тело мое не изнемогло от твоих мучений? Разве ты не видишь, что я не ощущаю совершенно никакой боли в ранах моих? Вся сила твоя — ничто!» Выслушав эти слова, Лаодики сказал... Твоя твердость в мучениях зависит не от силы Бога твоего, но от твоего волшебства. Вот я даю приказание сжечь на огне тело твое, так что все члены твои будут обращены в пепел, их развеет ветер. И тотчас мучитель приказал приготовить печь весьма великую, велел наполнить ее смолой и хворостом и разжечь. Дым от печи поднимался кверху на шестьдесят локтей, так что воздух кругом печи на большое расстояние был затемнен. Тогда Лаодитий сказал святому, «Принеси жертву Богу Дионисию». Мученик же молчал. Тогда Лаодитий снова сказал, «До каких пор ты будешь протереться моим приказанием? Вот огонь, приготовленный для тебя! Посмотри на него и уразумей величие и могущество Бога нашего Дионисия и поклонись ему!» Отвечал святой, «Я тебе уже сказал, антипат, что я не поклонюсь глухому, слепому». и немому губителю душ человеческих. Не желаешь ли удостовериться в том, что называемый тобою Богом не есть Бог, но есть идол?» Отвечал Лаодикий с гневом. «О проклятый! Может ли быть идолом тот, кто имеет в себе божественную силу? И видишь сам, что сила, обитающая в нем, принимает жертвы от нас и дарует нам благоденствие?» Но святой сказал ему... «Не хочешь ли, чтобы я принес жертву Богу твоему, дабы все, увидав, что я приношу жертву Богу Дионисию, познали его великую силу?» Ладики сказал, «Поклонись и принеси жертву, и уразумей его величие». Тогда Моки, войдя в капище идольское, прежде всего сотворил на себе крестное знамение, дабы вооружиться оружием Христовым на дьявола. Затем, став близ того места, где находился идол Дионисиев, Помолился Богу, сказав так, «Владыка, содержащий во власти Своей всю тварь и все создавший через посредство Христа Твоего, постранивший дьявола, не знающего Твоей истины, и даровавший блаженство богопознание и целомудрия всем, боящимся Тебя и почитающим Святое Имя Твое, Ты, Господи Святый, сокрушивший идолов вавилонских и показавший истинную веру пророка Твоего Даниила». Ты, упразднивший мерзостный алтарь идольский посредством трех отроков твоих и угосивший огонь с печи, ты, потопивший фараона во глубинах морских и послушавший молитву Моисея, ты, изведший воду из камня, ты, царь вечный и ныне существующий и ранее бывший и вечно имеющий существовать, услышь меня, раба твоего, вот я молю тебя». «Приди на помощь ко мне и силу Твою тем, которые содержат вместо истины ложь, дабы познали они, что Ты единый истинный и вечный Бог, и дабы свет Твой отогнал бы тьму идолопоклоннического заблуждения». Помолившись так, святой возвал громким голосом, обратившись к идолу. «Непотребный и Не немой и бесчувственный Дионисий!» Повелеваю тебе великим и преславным именем Христа моего, живущего на небесах. Води и прострись по земле, дабы всем была видна твоя немощь и твое бессилие. И тотчас потряслась земля и капище то. Идол упал на землю с великим шумом и разбился на мелкие части. Увидав это, все бывшие там язычники в страхе бежали оттуда, дивясь сами в себе происшедшему. После этого святой Мохи сказал антипату Лаодикию, «Посмотри на суету идолов твоих бесов, подойди же и собери останки бога твоего, на которого ты уповал, и уразумей, на каком погибельном пути ты стоишь». Лаодики весьма опечалился, сожалея обыдали Дионисиевым. И тотчас приказал бросить святого в разожженную печь. Когда святой был брошен в огонь, то он безбоязненно стоял среди пламени, как бы среди какого-либо сада, и во всеуслышание прославлял Бога. печи видели еще трех мужей, певших с ним. Среди этих трех мужей один имел очень светлое лицо, сиявшее, как солнце. Блеск, исходивший от лица его, был сильнее блеска огня. Затем Святой сказал мужам, находившимся с ним в печи, Благодарю тебя, владыка, Боже наших Отцов, Слову которого все, все повинуются, благословен ты Господь сил, Творец всех сил небесных, восхваляемый устами святых Архангелов, соприсутствовавший некогда трем отрокам в пламени посреди тех трех отроков, Ты, четвертый, был виден. Молю тебя, Спаситель мой! Разруши и уничтожь огонь разожженной печи это, и пожги огнем вот этого Антипата Покажи на нем гнев твой и уничтожь его с лица земли, дабы все видели, что ты единый истинный Бог, пребывающий на небеси. И тотчас огонь из печи простерся до Антипата и превратил его в пепел вместе с девятью оруженосцами, стоявшими близ него, так что ничего не осталось от тел их. ибо гнев Божий уничтожил их. Народ, видя все происшедшее, пришел в великий страх и бежал в ужасе от печи. Святой же Моки вышел из печи совершенно здоров и невредим. Узнав о таком чуде, градоначальник Фаласий преисполнился великой ярости и, взявшись святого Моки, приказал заключить его в темницу. Спустя двадцать дней после этого в город тот прибыл другой антипат по имени Максим, Узнав все, что сделал святой, а также узнав и о погибели Лаодития, Максим стал изыскивать средства, посредством которого он мог бы погубить святого. Сев на своем судилищном месте, Максим приказал призвать к себе на допрос мученика Христова. Когда святой был приведен, антипат спросил его, «Скажи мне, какое имя твое и из какого рода ты происходишь?» Отвечал святой. Если хочешь узнать имя и род мой, то слушай. Отец мой носил имя Евфракия, а мать Евстафии. Когда они приняли святое крещение, то назвали меня Мокием. Будучи воспитан родителями моими в жизни благочестивой, я сподобился сана священнического церкви Христа Бога моего. И вот теперь жизнь моя приблизилась уже к старости. Тогда Максим сказал... «Кто были твои родители?» Святой отвечал. «Отец мой был гражданином великого города Рима и исполнял обязанности воинского звания. Мать же моя была дочерью Антипата Лампадия», сказал Максим. «Если ты происходишь из столь знатного рода, то для чего отдался волшебству неприличному для тебя? Для чего ты уничтожил великого бога Дионисии и сжег друга царского Антипата Лаодития?» «Для чего ты помешал приносить богам праздничные жертвы?» Отвечал святой Мокий, «Не я, а всесильный Бог мой, Господь Иисус Христос, уничтожил и сокрушил бездушного Бога Дионисия и сжег огнем ярости своей Лаодития. Я лишь со страхом и любовью служу Богу моему и исповедую устами своими его святое имя». Максим сказал на это, «Оставь безумие свое и принеси жертву Аполлону! В противном случае ты умрешь лютою смертью!» Но мученик отвечал, «Я умру лютою смертью в том случае, если забуду благодеяние и милости ко мне Бога моего, и если буду поклоняться и почитать тех, кто суть не Боги, а идолы». Тогда Максим приказал привязать мученика к двум колесам, устроенным для мучения, Так, что при вращении колеса растерзали тело его, и той же посреди мук взывал: "Как сладка любовь к Богу!" Затем, обратившись к мучителю, сказал: "Исполняй с усердием волю отца твоего дьявола. Что касается меня, то я согласен на все мучения и даже на самую смерть ради имени Христова". Потом Святой начал молиться так, говоря, «Владыка, источник чистоты, помощник, защитник и избавитель мой, благодарю тебя за то, что ты меня недостойного, сподобав подвига сего и помог мне одолеть дьявола. Ты единый Бог истинный, содержащий ум мой в чистоте и охраняющий его от помыслов нечистых. Ты устрояешь, дабы ум мой наслаждался в тебе, Творце моем». потому что великое имя Твое для тех, кто любит Тебя. После того, как святой помолился так, внезапно сокрушились мучительские колеса, и мученик встал на землю совершенно здоровым и невредимым. Все, видевшие чудо это, весьма удивились происшедшему. Мучитель же, преисполнившись стыда, как побежденный мучеником, Еще больше разгневался на святого и приказал бросить его в темницу. Пустя же три дня после этого приказал вывести святого из темницы и отдать на съедение зверям. На святого были выпущены два голодных льва, громко рыкавших. Когда они подошли к святому, то легли на землю перед ним, как бы поклоняясь ему и обнимая ноги его. Затем львы начали лизать ноги святого, как бы лабызая их. Народ, видя все происшедшее, громко возвал, говоря, «Пусть будет отпущена свобода этот праведник, которого почитают даже звери и которого любит Бог!» Тогда анхипат Максим послал мучеников в рокийский город Перинг, называющийся ныне Ираклию, к Егемону Филипифию, которому и написал все о мученике, Егемон же этот, Продержав свято восемь дней в темнице, приказал отвести его в Византию, чтобы там была отсечена голова мученика. Когда святой был приведен на место утекновения, то, подняв глаза свои к небу, сказал, «Благословен ты, Господи, создавший века и доводящий до конца подвиги святых! Прими в мире дух мой!» И был святому голос с неба говоривший, «Радуйся, добрый подвижник мой, Мокий, победивший явно перед всеми силу мучителя. Приди и во дворись с прочими подвижниками в Царстве Небесном. Ты трудился достаточно в мире, отдохни же теперь и возвеселись на небе». Затем мученик Христов был усечен во главу. Кончина святого мученика последовала около 295 года. Мученический, свой мученический подвиг святой Моки совершил в одиннадцатый день месяца мая, который впоследствии император Константин установил ему празднование. Это же император построил и храм в честь святого и перенес в него мощи мученика. Все, кто празднует память святого мученика Моки, да воодушевятся верою, что и они будут участниками вместе с ним в благодатном царстве Господа нашего Иисуса Христа. которому восстывается вместе со Отцом и Святым Духом слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.